Глава 341. Джой Сянь, тебе жить надоело! Ливан Р, разумеется, услышала крик Ван Ванбула. Правда, выражение её лица ни капли не изменилось. Джой Сянь проворно повернулся и поприветствовал вошедшее начальство. Добрый день, директор Ли. Джой Сянь оживился при виде начальницы. Расследование проводилось втайне и по его инициативе. После раскрытия такого крупного дела часть славы перепадет Ливан Р, но ему все равно достанется львиная доля. Он не планировал ничего скрывать. Перед допросом Ван Булэ он послал сообщение Ливан Р. Джой Сянь не ожидал, что она так быстро явится в допросную, а ведь он успел задать всего пару вопросов. Это показывает ее серьезное отношение к этому делу. Меня точно наградят за раскрытие этого дела. Чем дольше Джой Сянь думал об этом, тем больше распалялся. Построенная в голове цепочка рассуждений казалась ему единственной верной. Он задумался о том, как представить это дело начальству. тариф подозреваемого холодным взглядом, он сказал. «Ван Бууле, похоже, ты не хочешь по-хорошему. Значит, будет по-плохому». Ван Бууле резко сдрал голову и посмотрел на Джуи и Сяня. «Я один из сотни снов Федерации, ректор Академии Туманного Дао!» В ярости взревел он. «Аристократ второстепенного четвертого ранга и основатель поднебесного ученического отряда, созданного с благословения губернатора! Я спас несколько десятков человек кровавой пещере, и ты смеешь угрожать мне пытками?» После этой пламенной речи Ливан Р помрачнела, глубоко внутри она кипела от ярости. После инцидента в пещере ее буквально завалили работой, к тому же ее культивация достигла критической точки. А вот почему она почти не следила за департаментом правопорядка колонии, что и привело к этому недосмотру. После сообщения о Джо и Сяне она бросила все дела и поспешила в допросную. Джои и Сяни достался от нее не очень дружелюбный взгляд. Сперва ей понравился новый сотрудник и его отношение к работе. Но со временем тот начал все больше и больше ее раздражать. Ван Буэлла внимательно следил за реакцией Ливан Р. его глаза блеснули, он решил подлить масло в огонь. «Джо Сянь, от меня ты ничего не узнаешь! Что бы ты ни сделал, я ничего не скажу! Даже если я лишусь руки, то не стану говорить!» Джо и Сянь пришел в ярость не столько из-за отказа в сотрудничестве, сколько из-за того, что на него накричали в присутствии начальника. Насколько Джо и Сянь мог судить, его босс Ливан Р была чем-то очень недовольна. Пришло время показать себя. Он еще раз с размаху ударил кулаком по столу. Звук удара эхом отразился от стен допросной. «Ван Буле, мне плевать на все твои титулы!» — угрожающе прошипел он. «Перед департаментом правопорядка ты никто. Если не заговоришь, знай. За время работы в департаменте правопорядка даже самые крепкие орешки раскалывались, когда попадали ко мне на допрос. Можешь не пытаться запудрить мне мозги? Я знаю, что тебя не было в городе во время инцидента с кровавым туманом. У меня есть железные доказательства». «Мне также известно, где ты был той ночью. Я выясню, с кем ты встречался и что делал!» Джо Сень явно пытался надавить на Ван Буэлэ. «Что бы я ни делал, от меня ты об этом не узнаешь!» Ван Буэлэ заметил, как после тирады Джо лицо Ливан-Эр еще больше потемнело. Он, сделанный нервозностью, недолго постучал пальцами по столу, не став больше ничего говорить. Джо Сень тоже почувствовал скверное настроение начальницы, вот только он неправильно интерпретировал причину ее плохого настроения. Он думал, что она была недовольна его неспособностью расколоть Ван Бууле. Он запаниковал. Все его смелые высказывания о пытках были пустыми угрозами. Без железных доказательств и разрешения сверху он не мог начать путать подозреваемого. Упрямство Ван Бууле явно не нравилось Ливан Эр. Во всяком случае, он так понимал ситуацию. Скорежеща за бами, Джо Исен решил продолжить моральное давление. «Ван Бууле, упирайся сколько хочешь!» Джо Исен еще ещё раз ударил кулаком по столу. «Я уже послал 10 команд по 30 человек в Академию Туманного Дао. Они перевернут каждый камень. Обыщут всю Академию сверху до низа. Не верю, что ты полностью избавился от улик. Я в курсе о существовании твоего пособника. Этот тип помог тебе стереть все записи той ночи. У него явно руки с того места растут. Но каким бы умелым он ни был, невозможно что-то полностью уничтожить. Всегда остаются следы. Ты и твой сообщник явно причастны к появлению кровавого тумана и странных поселений». Он заметил легкие перемены в лице Ван Буоле. Тот явно нервничал. Сень повернул голову и посмотрел на Ливан Р. Последнюю угрозу он адресовал Ван Буоле, но на самом деле это было сказано для его начальника. Ему, во что бы то ни стало, нужно было доказать ей свою компетентность и показать плоды своего труда. Лицо директора департамента стало напоротеньков темней, скулы напряглись из-за трудом сдерживаемого гнева. джойсен невольно поежился. Её реакция он принял за недовольство его работой. Даже задействовав такое количество людей, ему нечего было ей показать. Джейсене охватила паника, для раскрытия дела требовалось совсем немного, он не хотел все испортить, поэтому продолжил попытки расколоть Ван -болы. Но тут кольцо у него на пальце внезапно завибрировало, Джейсене радостно включил его. «Ёный господин, порученное вами задание исполнено!» Из кольца раздался голос старика. «Я послал вам фрагмент стёртого видео!» У Ливан Эр слегка расширились зрачки. Ван Буэлэ тоже оцепенел. и Сень запрокинул голову и во все горло расхохотался. Слишком уж он был рад такому удачному стечению обстоятельств. Разумеется, он немедленно включил присланное видео для всех присутствующих в комнате. Кольцо передатчик спроецировало изображение прямо в воздух. Сначала на проекции появилась пещера посреди пустоши. Потом в кадр попало круглое лицо Ван Буэлэ. Он с любопытством изучал окрестности. Зрачки людей в допросной тут же сузились. Их культивация жила. ее они направили на сидящего за столом Ван Бууле. Они смотрели на него, как на врага народа. «Ван Бууле, ты думаешь, никто не знает, где ты был той ночью? В пещере практика еретика вот где!» «Твой сообщник как-то стёр запись, но я воспользовался помощью своего клана, чтобы восстановить её. Погляди, кто тут у нас? Разве это не ты?» «Ван Бууле, ты появился у пещеры о существовании, который не мог знать. Ты находился там в тот момент, когда появился багровый туман». Бессмысленно что-либо отрицать. Грязный ретик! ты явно замешан в череде последних происшествий. Твой сообщник тоже должен появиться на видео. Смотри, вот и он. Сейчас мы выясним, кто он». Джойси опять разразился маниакальным хохотом. Ван Буэлэ поменялся в лице. Глаза Ливан-Эр стали напоминать раскаленные угли. Еще немного, и из них полыхнет пламя. Именно в этот момент рядом с Ван Буэлэ появился женский силуэт с весьма аппетитными формами, пока женщина еще не полностью вошла в кадр. Ярость Ливан-Эр достигла точки кипения. Она ничего не предпринимала, поскольку хотела увидеть, насколько осведомлён Джои Сянь. Теперь выяснилось, что он даже восстановил запись. Наконец ее терпение лопнуло. Молниеносным рывком она подскочила к Джои Сяню и щелчком пальцев уничтожила проекцию вместе с кольцом-передатчиком. Когда кольцо с треском обратилось в пыль, она одарила Джои Сянью с взглядом. «Довольно! Немедленно отпусти его! Дело закрыто!» «И вот еще что. Джейсен, тебе совсем жить надоело?» ливан Эр отчеканила каждое слово сквозь стиснутые зубы. После каждого слова в помещении становилось немного холодней. В допросной стало трудно дышать из-за опустившегося давления. Когда она закончила, все в комнате, за исключением Ван Буэлэ, покрылись испариной. Они быстро соотнесли силуэтные видеозаписи с фигурой своего начальника и тут же побледнели. Люди в допросной почувствовали себя так, будто их накрыла огромная океанская волна, Многие поменялись в лице и в страхе посмотрели на Ван Була, словно им привиделся дьявол.